В дальнем углу кладбища, у самого обрыва в пойму Молтата, там, где Дуня поставила крест давно усопшей Дарьи Исковой, единоплодной сестре своей, нашла себе последнее пристанище мать Аниси, так много напетлявшее в жизни. Сосновый крест с одной прямой перекладины еще не потемнел от времени, холмик могилы аккуратно выровнен. В ногах могил сестер юсковых шумели четыре березы из одного корня. Анисия их сразу увидела и тут же вспомнила другие четыре березы, тени которых недавно сидела на бочине тракта. Было нечто жуткое в таком совпадении. Глаза Анисии тревожно перебегали с берез на два креста, черный перекосившийся Дарье Елизаровны и с одной перекладиной.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 И Анисия, кусая губы, медленно присела тут же, где стояла, точно ее прижала к земле непомерная тяжесть. — Анисия, доченька! — напугался Мамонт Петрович и в три шага оказался возле нее. На плече деда проснулся Демка и заревел с погу. Мама, мама! — На меня, на меня! — кричал сын. Анисия рыдала на взрыд.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 внутренний рык Прокопия Боровикова. «Изыди, сатано, изыди!» И толпа, глазастая, дикая, холстяная, распахнув бурты орет на него в сотню глоток, тычет пальцами, крестится, кидая камнями, а он, головня, видит себя молодым парнем.